Глава шестнадцатая. Карин сверилась со своим планером. Вы были все, у кого было отрицательное количество баллов, и, кажется, те, у кого были самые распространенные, неценные дары. «А еще те, кто внешне не понравился», — уверенно произнесла Талия. «Я рассмотрела всех, кто ушел». «Думаешь, наши фото предоставили принципы, и они выбирали?» — взволнованно спрашивает Карин. «Не знаю». Карин и Талия заметно приободрились. Втроем мы идем на завтрак. Столовая стала куда просторнее, но очереди до сих пор есть. Сегодняшнее утреннее меню праздничное. Много самых разнообразных пирожных, мороженое, коктейли. Девушки сметают сладости, повсюду слышится смех, веселые переговоры. Когда, набрав себе еды, выбираю себе местечко, замечаю, что Талия машет мне рукой. Почему бы и нет? Иду за столик к соседке, за которым сидят еще две девушки. Одну я узнала, та красивая блондинка, ставшая жертвой чужой каверзы с ледяной лужей. Блондинка сейчас на вид вполне здоровой и довольна жизнью. Зовут ее Жанет. И она, оказывается, целая принцесса маленького, но очень гордого королевства в одном из миров. Вторая девушка Гленн тоже оказалась весьма титуловной в своем мире. Я прям немного напряглась, находясь в столь высоком обществе. Спину выпрямила, слежу за тем, как ем, как вилку с ножом держу. но. Прям чувствую, что не дотягиваю до этой компании. А вот в компании принцев и императора такого ощущения не было. Но там был адреналин. Не до смущения, мысли только о том, как бы справиться с очередной передрягой. Но вообще второй после языка, что мне стоит активно изучать, если хочу остаться здесь, это этикет. А то скоро первый бал, а я себя правильно подать не смогу. Танцев местных не знаю. На балах ведь танцуют тут? В голову тут же пришел ответ «Да, танцует и очень это дело любит». «Так, а еще что любит?» «Ксана, ты чего такая задумчивая?» Выводит меня из информационного космоса голос Талии. «Вы знаете, что во время отбора проводятся прогулки на роверах? Это ездовые ящеры. Вы умеете на них ездить?» Озабоченно интересуюсь я. «Где научиться? Курсов езды не проводят ведь?» «Ерунда!» Отмахнулась Глен. «Я умею. Это даже легче, чем езда на лошади». «Это здорово. Только я и на лошади не умею ездить». На меня все посмотрели немного сочувственно. «Попробуй сходить на конюшню или сразу в роварню. Попроси пару частных уроков», — советует Талия. «Не думаю, что откажет, но спешить некуда, до этапа с прогулками еще нужно добраться». «Ксана, да ты не расстраивайся, подумаешь, ровары». Пытается поддержать меня Жанет. Я не из-за этого расстроилась. А из-за чего? Вы знаете, что у жен демонов высокая смертность при родах. Из-за плохой совместимости, причём не только физической, но и эмоциональной, матери будущего ребёнка. Мама младшего принца, к примеру, умерла при родах и... Замолчала. Не думаю, что стоит озвучивать информацию о том, что детей в императорской семье могло бы быть не двое, а пятеро. Троих императрица потеряла. «Что? Говори!» На мне скрестились три пары блестящих любопытством глаз. «И еще...» Демоны очень ненасытны в постели. Говорю я, и ни капли не вру. Это вполне реальная официальная информация. «Так это разве проблема?» Девушки смотрят на меня недоуменно. «Ну, для вас, может, и нет, а мне как-то не очень хочется, чтобы меня... залюбили». Девушки задумчиво замолчали. «Ну, переживать об этом рано. До этого этапа тоже еще добраться надо». Мы с конкурентками весело переглянулись и расхохотались. Смех помогает снимать нервное напряжение. Праздничным завтраком весь праздник, собственно, и окончился. Начались учебные будни. Через две недели назначен бал с официальным представлением императору и принцам, А на следующий день после бала будет очередное отчисление уже тех, кто лично не приглянулся принцам. В качестве сладкой морковки для нас, осликов, шесть девушек, набравших наибольшее количество баллов, будут первыми гарантированно танцевать с принцами и после мероприятия точно останутся в отборе. Я точно в шестерку не войду. Не потому что не смогу, даже стараться не стану. Для себя я решила постараться дойти до той стадии отбора, где плюшки в виде земель, домов и денег раздают. Титулов мне не надо, при дворе оставаться не хочу. Мне бы материального побольше накопить, а там посмотрим». Если не выпустят из этого мира, для начала попытаюсь как-то связаться с родными, а дальше по ситуации. Вообще, если здесь удастся хорошо устроиться, домой возвращаться не хочу. Разве что в гости. Тут магия, дар, новый неизведанный мир, демоны. Опять же, любвеобильные. Две недели пролетают очень быстро и незаметно. Я теперь стараюсь сильно не выделяться. Но на тесты отвечаю вполне хорошо. Понемногу осваиваю письмо на новом языке. Появились свои друзья и враги. Все довольно условно и больше напоминает игру, поскольку, по идее, все мы тут соперницы и никогда не знаешь, что у другого на уме. Но друзей у меня все-таки больше, чем врагов, ибо, как выяснилось, враждовать со мной опасно, а дружить выгодно. А все потому, что я в любой момент могу выудить на свет какие-нибудь грязные тайны участниц. Меня проще убить, чтобы гарантированно молчала». Но друзья в обиду не дают, потому что им выгодно получать от меня в нужный момент какую-нибудь полезную информацию. Не обязательно о соперницах. Стала такой удобной ходячей энциклопедия, мгновенно выдающая ответы на многие вопросы. К концу второй недели удалось занять 26-ю строчку в рейтинге. Это выше среднего, но главное, что не в первых рядах. На меня уже не смотрят, как на бесперспективняк. Многие придворные мужчины поглядывают с интересом. Подходят знакомиться. Еще местные знать и развлечения. Делать ставки на того, кто может победить в отборе. И на меня в последние дни тоже начали ставить. Самое главное, что хорошо, принцы больше на пути не встречаются. Может быть, Дэш победил в схватке. Тем самым, выиграв пари и больше шеи в камне, вообще не подойдет. Но что-то не верится. Сегодня вечером состоится бал. С утра по коридорам в крыле невест туда-сюда носится прислужница помогая собираться конкурсанткам. Талия перемерила уже почти весь свой гардероб, но так пока не смогла остановиться на каком-то одном платье. Карин опять в полуобручном состоянии, она у нас в шестерке сильнейших по рейтингу, ей предстоит танцевать с принцами, и она должна быть идеальна, и потому, ко всему прочему, всем недовольна. Идеала достигнуть вообще трудно. Я спокойно, как танк, подставила лицо местной кудесницы и она что-то там на нём увлечённо творит. Заказала себе новое бальное платье нежно-голубого цвета, серебряные удобные туфельки с небольшим каблучком. Уже оделась и сижу довольная. Над прической тоже колдует. Вот-вот буду собрана, никуда не опаздываю. Мужчина мурять не собираюсь, к браку в своём юном возрасте не готова, так что буду исключительно развлекаться на своём первом в жизни настоящем балу. Пофлиртовать опять же можно. Благодать.